Та дамочка хотела от августа невозможного. Она хотела, чтобы он сконструировал еще одну башню. На остров она приплыла в сопровождении городского головы и долговязого прыщавого мальчишки. На остров приплыла, но переступать порог маяка последнего убежища и добровольного узилища августа не стала. Так и осталось стоять черной, как из бумаги вырезанной тенью, в ярком прямоугольнике дверного проема. Городской голова и мальчишка в нерешительности топтались за ее спиной, не зная, как поступить, как подступиться к августу. В тот день он был пьян, впрочем, как и все предыдущие дни. Дешевая самогонка делала его бесчувственным и мизантропичным, давала хоть какие-то силы жить. Дешевая самогонка была для него наилучшим собеседником. Она и безымянная рябая кошка, прибившаяся к маяку. Вот такая была у Августа компания. Остальных он гнал прочь, не стесняясь в выражениях. На сей раз тоже не постеснялся. Хоть в изящном темном силуэте, застывшем на его пороге, угадывалась дама. Прошли те времена, когда Август считал себя дамским угодником. А она не сдалась и, кажется, нисколько не смутилась неласковым приемом. Она осталась ждать снаружи, в то время как городской голова опасливо переступил порог маяка. «Графиня Агния Витольдовна Горисветова желает с вами пообщаться, мастер Берг!» — проблеял он, брезгливо оглядываясь по сторонам. «Дело безотлагательное, очень выгодное!» — добавил, понижая голос до заговорщицкого шепота. «Есть для вас работенка!» Август не желал общаться и не желал работенки. Он хотел пить. В глотке драл, а голова кружилась с тяжелого похмелья. «Пойдите к черту со своей работенкой!» Сказал он как можно вежливее и потер виски. Голова не только кружилась, но еще и раскалывалась. «Не здоровится!» В голосе городского головы был елей, но не было и капли сочувствия. «Как видите!» Август встал, покачнулся, но удержался на ногах, алюминиевым ковшиком зачерпнул воды из стоящего на табурете ведра, с жадностью принялся пить. Когда допил, рядом с городским головой уже стоял парнишка. В одной руке он держал объемную кожаную папку, а во второй бутыль французского вина. У Августа еще доставала ума и памяти, чтобы узнать свою любимую марку. Ума и памяти доставала, а вот сила воли закончилась. Это вам, мастер Берг. В голосе парнишки звучала какая-то странная смесь восхищения и разочарования. Агния Витольдовна велела кланяться. Агния Витольдовна, это стала быть та самая дамочка, что маячит снаружи. Умная дамочка, умеющая найти подход к жаждущему гению. Август молча взял бутылку, также молча выдернул пробку и, не озаботившись поисками кружки, принялся жадно пить прямо из горлышка. Вино было прекрасно. Он уже и думать забыл, как это бывает, когда не просто заливаешь в себя жгучую горечь, а смакуешь каждый глоток. Вот и вспомнил. Он пил, а парнишка украдкой поглядывал на разложенные на столе чертежи и наброски. Ничего интересного, так, все по мелочи, чтобы окончательно не сойти с ума. Парнишке нравилось то, что он видел. Нет, не так. Увиденное вызвало в нем восторг. В зачерствевшей и заспиртованной душе Августа что-то шелохнулось, что-то из нормальных человеческих чувств, почти забытое, сознательно изгнанное из сердца и памяти. «Что скажешь?» — спросил он, ставя наполовину опустевшую бутылку прямо на чертеж. Лицо парнишки исказилось болью. Август не сразу понял причину такого терзания, а когда понял, несказанно удивился. Парнишка переживал, что вино может испачкать чертеж. «Это виадук?» — спросил он, не сводя взгляда с чертежа. «Кто бы из оставшихся в жизни Августа людей разобрал в этом хитросплетении линий виадук? Никто бы не разобрал. Да он бы никому и не показал. Просто парнишка оказался настырным и глазастым». «Как звать?» — спросил Август, убирая бутылку с чертежа. «Леня?» — парнишка густо покраснел. «Леонид Ступин, господин Берг». И тут же, словно в одночасье решившись на очень важный шаг, выпалил. «Я поклонник вашего таланта!» Получилось смешно и наивно. Август хохотнул. «Разве я оперная певичка, чтобы иметь поклонников?» «Простите». Леонид смутился, краски покинули его лицо. «Я неправильно выразился. Ваши работы, я считаю их гениальными. Все до одной, Мастер Берг!» Это было так наивно, так искренне и одновременно так странно, что впервые за долгие месяцы Августу стало любопытно. «Где вы видели эти работы, юноша?» — спросил он, делая еще один осторожный глоток из бутылки. «В Перми, тут, в Чернокаменске, в журналах по архитектуре. Агния Витольдовна выписывает их специально для меня», — принялся с жаром перечислять Леонид. «Вот этот маяк!» — он запрокинул голову вверх. «Это ведь настоящее произведение искусства!» «Агния Витольдовна, это твоя маменька?» Август не стал оборачиваться. Парнишка интересовал его куда сильнее, чем дамочка. «Это моя... благодетельница». Леонид на секунду замешкался, подбирая правильное определение. На помощь к нему тут же пришел городской голова. Почувствовал интерес Августа старый лис. «Графиня Горесветова — великого сердца человек!» — сказал он громко, чтобы дамочка непременно услышала его дифирамбы. «Она основала приют для талантливых сироток!» При слове «сироток» он небрежно кивнул в сторону Леонида. «Собирает бедняжек по всему свету, дает им кров и пищу, развивает их гений». «Понимаете, мастер Берг, кто просит вас об одолжении?» Одолжение он сказал едва слышным шепотом и многозначительно выпучил глаза. «У вас какой гений, молодой человек!» От городского головы Август отмахнулся, с любопытством посмотрел на парнишку. «У меня не гений!» Тот испуганно покачал головой. «У меня так, некоторые склонности». «И эти склонности лежат в вашей папочке, я правильно понимаю?» Мальчишка кивнул. Рука, сжимающая папочку, заметно дрожала. Так дрожали руки самого Августа после сильного перепоя. Но дрожь парнишки явно была нервического характера. «Покажи-ка». Широким жестом он смахнул собственные чертежи на пол, освобождая место для папки Леонида. «Да побыстрее, молодой человек! У меня не так много времени!» Парнишка бросился выполнять приказ. Его руки больше не дрожали, а губы сжались в тонкую решительную линию. Он был готов выслушать приговор. Август с кряхтением уселся за стол, потянулся за папкой. Вытащил сначала один чертеж, потом другой. Он пересмотрел все, что лежало в папке. Он смотрел, а Леонид застыл за его спиной соляным столбом и, кажется, даже перестал дышать. Август тоже перестал, потому что на столе перед ним лежали свидетельства того, что судьба и в самом деле свела его с гением. Робкий юноша с пылающим взором оказался настоящим бриллиантом, и пусть этому бриллианту не достает хорошей огранки, но сияет и искрится он уже сейчас. Август обернулся, снизу вверх посмотрел на Леонида. Под его взглядом тот смертельно побледнел, даже покачнулся. «Что, говоришь, хочет твоя патронесса?» — спросил Август. Он уже знал, что сделает все, что захочет Агния Горисветова, Но сделает это не для нее и даже не для себя, а ради вот этого парнишки, в котором Август вдруг увидел самого себя, но юного и счастливого. За спиной шумно и облегченно выдохнул городской голова, кинулся объяснять и зазывать Августа на божий свет. Идти к свету Август наотрез отказался. а Агния на наотрез отказалась воспользоваться его гостеприимством. Городской голова так и метался туда-сюда от света к тьме, передавая пожелания, выясняя требования. Наконец Август устал от этих метаний, да и принесенное вино успело закончиться. Но перед тем, как закончится, оно сделало Августа добрее и сговорчивее настолько, что он любезно принял приглашение Агнии Витольдовны посетить Горесветова в ближайшие же дни. Сказать по правде... Если бы не парнишка, Август не шелохнул бы и пальцем. Но парнишка смотрел на него полным мольбы взглядом. Парнишке был нужен наставник, а Августу... А Август еще и сам не знал, что ему нужно. Просто что-то шелохнулось в душе, и ему вдруг захотелось оставить при себе это робкое чувство. Албасты появилось, когда незваные гости уплыли с острова. Сначала Август увидел извивающиеся в воздухе белые косы. Кончик одной косы ласково поскреб по холке урчащую кошку, вторая обвелась вокруг пустой бутылки. Август вздохнул, потянулся за ковшом с водой, сказал, напившись, «Выходи». Она выплыла из темноты. На сей раз юной и прекрасной девой. Такой прекрасной, что глаз не отвести. Кошка довольно гнула спину, льнула под ласковую девичью ладонь. Кажется, только одна кошка ее и любила. Сам он просто не боялся. Но для такого существа, как Албасты, отсутствие страха уже было сродни любви. «Гости?» Албасты уселась на лавку. Длинные косы обвились вокруг ее узких щиколоток. «В гости зовут». Август подпер кулаком небритую щеку, уставился на оставленную Леонидом папку с чертежами. «Мальчишка понравился». Албасты не спрашивала. Албасты видела его насквозь. «Не смей его обижать!» Август вскинулся, запоздало вспомнив, на что она способна. «Даже не думай!» Она рассмеялась. Ее смех колокольчиком зазвенел в гулком пространстве маяка. Зазвенел и тут же оборвался. «Я хотела на нее посмотреть!» А голос из молодого и звонкого сделался вдруг сиплым. Августу не нужно было поворачивать голову, чтобы понять, что на лавке рядом с ним уже сидит не юная дева, а не здешняя тварь. на которую лучше вообще не смотреть. Она предпочитает свет. Он пожал плечами, отпихнул носком сапога ползущую к нему змею, которая еще пару мгновений назад была длинной девичьей косой. — Ой ли! Змея с шипением уползла под лавку, а на плечо Августа легла когтистая рука. — Как же ты наивен, старик! — сказала Албасты. Она исчезла так же внезапно, как появилась. оставив после себя стужу и холодные дорожки росы на каменной стене маяка, а он еще очень долго слышал змеиное шипение из темноты.